«А на какую вещь из посуды похож Томми?» Немедленно отозвалась Нэн, тряхнув головой. «На перечницу», — ответил нет Видя, что разговор снова принимает неприятный оборот, Франц поспешил сменить тему. «Давайте условимся», — сказал он, «что первый, кто войдет в комнату, должен будет рассказать нам какую-нибудь историю. Все равно, кто бы это ни был». Интересно будет посмотреть, кто придет первый. Все согласились и ждать долго не пришлось. Через несколько минут послышались тяжелые шаги и вошел Сайлис с охапкой дров. Его встретили громкими криками, а он остановился, осматриваясь по сторонам, с удивленной усмешкой на своем красном лице. Франц объяснил ему, в чем дело. Вот как. Но ну, я не могу. Рассказать никакой истории, сказал Сайлис, и положив дрова, направился к двери. Тогда мальчики набросились на него, посадили на стул и с хохотом потребовали, чтобы он что-нибудь рассказал. В конце концов добродушный великан сдался. Я знаю только одну историю, да и то про лошадь, проворчал он очень польщенный таким приемом. Расскажите, расскажите ее. закричали мальчики. «Ну, хорошо», — согласился Сайлис и, отодвинув стул к стене, засунул пальцы в проймы жилета. «Я служил во время войны в кавалерии, и мне довелось участвовать во многих сражениях. Моя лошадь, майор, была классной, и я очень любил ее, ну, все равно как человека. Она была не особенно красивая, но зато на редкость кроткая, выносливая и привязчивая. Во время первого же сражения она меня кое-чему научила и подала мне хороший пример. Вот об этом-то я вам и расскажу. Не стану описывать, как люди бились между собой и какой это ужас. У меня и слов-то таких не найдется. Скажу только, что сам я до того растерялся от всего этого, что был как во сне. Нам велели идти в атаку, и мы поскакали вперед туда, где шла самая резня. Меня ранили в руку, я свалился с седла и остался позади с несколькими ранеными и убитыми, а все остальные ускакали вперед. Опомнившись, я встал и огляделся, ища своего майора. Мне казалось, что с меня уже довольно. Так как майора нигде не было видно... Я пошел в лагерь, но вдруг услышал ржание и, оглянувшись, увидел майора, который смотрел на меня, как бы не понимая, почему я ухожу. Я свистнул, и он, как всегда, тут же подбежал ко мне. Я кое-как взобрался в седло, моя левая рука была в крови и хотел ехать в лагерь, потому что чувствовал себя очень плохо и был слаб, как женщина. Говорят, это со многими бывает во время первого сражения. Но я ничего не смог поделать. Майор оказался храбрее меня. Он не хотел идти в лагерь. Он пятился и фыркал, как будто обезумев от шума битвы и запаха пороха. Я старался настоять на своем, но не смог с ним справиться, и мне пришлось уступить. И что же сделал этот храбрый майор? Он понесся вовсю всю прыть туда, где дрались, и мы с ним попали в самую свалку. Какой молодец! – с жаром воскликнул Дэн. А остальные мальчики так увлеклись рассказом, что забыли о своих яблоках и орехах. Провалиться мне на этом месте, если мне не стало стыдно самого себя, продолжал Сайлис, разгорячившись при воспоминании об этом дне. Я совсем обезумел. Забыл о своей ране, рубил направо и налево до тех пор, пока рядом не взорвалась граната и не уложила многих из нас. Что было потом, не знаю. Когда я очнулся, битва уже кончилась. Я лежал около стены, а в нескольких шагах от меня лежал бедный майор, тоже раненый. У меня была сломана нога, в плече засела пуля. А он, бедный майор, у него весь бок был разорван этой проклятой гранатой. «Ах, Сайлис, и что же вы сделали?» — воскликнула Нэн, подвигаясь поближе и глядя на него с горячим сочувствием. Я подполз к нему и старался остановить ему кровь, но мне это не удалось. Он лежал и стонал от страшной боли и смотрел на меня своими... любящими глазами так, что у меня сердце сжималось. Я помог ему, как только мог. А когда солнце стало печь все сильнее и сильнее, он начал тяжело дышать. Я попробовал доползти до ручья, но не смог, потому что он был довольно далеко, а я был очень слаб. Тогда я стал обмахивать майора своей шапкой. Какой-то раненый из наших врагов, с кем мы бились, лежал недалеко от меня у него была прострелена грудь и он умирал я предложил ему свой носовой платок чтобы закрыть лицо от солнца и он ласково поблагодарил меня в такие минуты люди забывают что они враги и стараются помочь друг другу когда он увидел что я горюю о майоре и стараюсь облегчить его страдания он повернул ко мне свое покрытое потом бледное от боли лицо, и сказал «В моей фляжке есть вода. Возьмите ее, мне она уже не поможет». А у меня с собой было немного водки. Я дал ему выпить, и ему стало полегче. А я так обрадовался, как будто сам ее выпил. Странно, как человеку становится приятно, когда ему удается кому-нибудь помочь. Сайлес помолчал немного, как будто ему и сейчас было приятно вспомнить о том, как он, его враг, забыли свою вражду и помогали друг другу как братья. «Расскажите про майора!» — закричали мальчики, которым хотелось поскорее узнать, что с ним сталось. Я смочил водою его горячий сухой язык, и если бессловесная тварь может выказать благодарность, то он ее выказал. Но вода принесла ему мало пользы. Страшная рана мучила его, и я не мог вынести его страданий. То, что я сделал потом, было очень тяжело. Но я совершил это из сострадания, и знаю, что он простил меня. «Что же вы сделали?» — спросил Эмиль. «Хм...» — сказал Сайлис. И на его грубом лице появилось такое страдальческое выражение, что Дейзи подошла к нему и положила свою ручку на его колени. «Я его застрелил». При этих словах все слушатели вздрогнули. Майор был в глазах их героем, и рассказ о его трагической смерти произвел на них сильное впечатление. Да, я застрелил его, чтобы избавить от страданий. Сначала я потрепал его по шее и сказал «прощай», а потом положил его голову поудобнее на траву, посмотрел в последний раз в его любящие глаза и прострелил ему голову. Он умер сразу, потому что я хорошо прицелился. И когда я увидел, что он лежит неподвижно и больше не стонет от боли, то Порадовался з него. Но, нет, я не стыжусь этого, я обнял его за шею и заплакал, как ребенок. И Сайлес, растроганный воспоминанием о своем верном коне и рыданиями Дейзи, провел рукавом по глазам. С минуту никто не говорил ни слова. Мальчики приняли рассказ о гибели майора так же близко к сердцу, как Дейзи, хотя и не заплакали. «Мне хотелось бы иметь такую лошадь», — в полголоса сказал Дэн. «А тут раненый тоже умер?» — тревожно спросила Нэн. В то время он был еще жив. Мы лежали с ним целый день, а ночью несколько человек из наших пришли искать раненых. Они, конечно, хотели в первую очередь взять меня, но я попросил их отнести сначала его, так как он страдал больше меня. У него хватило еще силы протянуть мне руку и сказать «Спасибо, товарищ». Это были его последние слова. Через час он умер в походном лазарете. «Вам, наверное, было легче от того, что вы были добры к нему», сказал Дэми, на которого рассказ подействовал очень сильно. Да, мне было приятно думать об этом, когда я долго лежал совсем один, положив голову на шею майора и смотрел, как восходит месяц. Мне хотелось похоронить мою бедную лошадь как следует, но это было невозможно. Я отрезал прядку волос от ее гривы. Она и теперь у меня. Хотите на нее взглянуть? «Да, пожалуйста, покажите», — сказала Дейзи, вытирая слезы. Салис вынул из кармана свой «ранец», как он называл старый бумажник, и вынул из него сложенную бумажку, в которую была завернута прядь белых лошадиных волос. Дети молча глядели на эту прядку, которую Сайлес положил на свою широкую ладонь, и никому из них не казалась смешной его любовь к майору. «Это очень хорошая история, она мне нравится», хоть я и плакала. «Большое вам спасибо, Сайлис!» сказала Дейзи, помогая ему уложить и завернуть его сокровище, тогда как Нэн засунула ему в карман пригоршню поджаренных зерен, а мальчики расхваливали его историю, в которой, по их мнению, было два героя. Сайлис ушел, растроганный, оказанный ему честью, а маленькие заговорщики продолжали говорить о майоре, поджидая новую жертву. Этой жертвой оказалась миссис Джо. Она пришла примерить на Нэн пару новых фарточков, которые шила для нее. Ей позволили спокойно войти, а потом окружили и, объяснив, в чем дело, потребовали, чтобы она рассказала какую-нибудь историю. Миссис Джо рассмешила их выдумка, и она немедленно изъявила свое согласие. Счастливые детские голоса звучали так весело, что она была рада побыть здесь и забыть на время тревогу о своей сестре Мэг. «Я первая мышка, которую вам удалось поймать, хитрые коты в сапогах», — спросила она, когда ее подвели к уютному креслу и предложили угощение. Ей ответили, что до нее попался Сайлис. Миссис Джо потерла свой лоб, вспоминая подходящую историю. «Что же мне вам рассказать?» — спросила она. «Какую-нибудь историю про мальчиков?» — раздался дружный ответ. «Чтобы их было много», — сказала Дейзи. «И чтобы они ели что-нибудь вкусное», — прибавил фаршированный Качан. «Вы напомнили мне рассказ, написанный много лет тому назад одной милой старушкой». Мне он очень нравился. Думаю, что понравится и вам, потому что в нем речь идет о мальчиках и о вкусной еде. Ну, слушайте. У мисс Крен была школа для мальчиков в маленьком тихом городке. Это была очень хорошая, старинная школа. Шестеро мальчиков жили в доме, и еще пятеро приходили учиться. Одного из них звали Льюис Уайт. Его нельзя было назвать дурным мальчиком, но он был очень робок и потому иногда говорил неправду. Однажды соседка прислала мисс Скрэн корзиночку крыжовника. Для еды его было мало и на всех не хватило бы, а потому добрая мисс Крен, любившая доставлять удовольствие своим мальчикам, сделала дюжину вкусных пирожков с крыжовником. «Я как-нибудь попробую испечь пирожки с крыжовником», – перебила Дейзи. последнее время опять пристрастившись к стряпне. «Хотелось бы мне знать, так ли она их делала, как я делаю пирожки с малиной?» С, сказал Нед и сунул ей в рот разбухшее кукурузное зерно, чтобы заставить замолчать. Этот рассказ представлял для него особый интерес. Когда пирожки были готовы, мисс Крен положила их в шкаф, а мальчикам не сказала о них ни слова, потому что хотела сделать им сюрприз во время вечернего чая. И вот, когда вечером все уселись за стол, она пошла за пирожками, но тут же вернулась сильно расстроенная. «Как вы думаете, что случилось? Кто-нибудь их стащил?» — предположила Нэн. «Нет». Пирожки лежали в шкафу. Но кто-то вытащил из них все ягоды, приподняв верхнюю корочку а потом вернув ее на место. «Какая низость!» — возмутилась Нэн и взглянула на Томми, как будто подразумевая, что и он способен на такой поступок. Когда мисс Крен все рассказала мальчикам и показала им пирожки, которые остались без ягод, они очень удивились и все в один голос заявили, что не брали кружевника. «Может быть, его крысы съели?» сказал Льюис, который громче всех кричал о своей невиновности. «Нет, крысы не стали бы вынимать ягоды, они просто съели бы все целиком. Это сделали чьи-то руки?» ответила мисс Крен, которая была очень огорчена. О пирожках она не жалела, но ей было тяжело думать, что кто-то из ее мальчиков солгал. «Ну вот, затем все поужинали и легли спать». Ночью мисс Крен услышала стоны и пошла посмотреть, не заболел ли кто из детей. Оказалось, что стонет ильюис Льюис. Он, по-видимому, съел что-то не то и был так бледен, что мисс Крен испугалась и хотела послать за доктором. «Это от крыжовника», — простонал Льюис. «Я его съел и должен сознаться в этом, прежде чем умру». Он испугался, услышав, что позовут у доктора. «Если ты заболел от крыжовника, то я дам тебе рвотного, и все пройдет», — сказала миссис Крен. Она дала Льюису большую дозу лекарства, и к утру он был здоров. «Пожалуйста, пожалуйста, не рассказывайте об этом мальчикам, они будут смеяться надо мной», — упрашивал он. И добрая мисс Крен обещала молчать. Но служанка Салли все разболтала, и бедному Льюису пришлось туго. товарищи прозвали его старым крыжовником и постоянно справлялись у него о цене на пирожки и по делом ему заметил эмиль дурной поступок всегда откроется нравоучительно произнес дэми ну не всегда пробормотал джек он вдруг особенно усердно занялся печеньем яблок благодаря этому он мог сесть спиной к мальчикам и скрыть от них краску, выступившую на его лице. «Это все?» – спросил Дэн. «Нет, это только первая часть. Вторая гораздо интереснее». Через некоторое время после этого в школу пришел разносчик и стал показывать мальчикам свой товар. Некоторые из них купили у него гребешки, губные гармошки и другие мелочи. У него был, между прочим, перочинный ножичек, с хорошеньким черенком. ильюису очень хотелось купить его, но он истратил все свои карманные деньги, а занять ему было не у кого. Он долго держал этот ножичек в руке и любовался им до тех пор, пока разносчик не стал укладывать свой товар. Тогда он очень неохотно вернул его, и разносчик ушел. Но на другой день он вернулся и сказал, что не может найти этого самого ножичка и думает, что он остался здесь. Ножичек был перламутровый, и разносчику было жалко потерять его. Все переглянулись и объявили, что не знают, где он. «Вы долго рассматривали ножичек и, по-видимому, хотели купить его?» сказал разносчик Льюису, которого очень смутила эта пропажа. «Действительно ли вы положили его на место?» «Да, положил», ответил мальчик. Но никто ему не поверил. Все были убеждены, что именно он взял ножик. Кончилось тем, что после очень неприятной сцены мисс Крен была вынуждена заплатить за ножик, и разносчик ворча ушел. «Льюис взял его?» – спросил взволнованный нет «А вот увидишь». Теперь бедному Льюису пришлось еще хуже. Мальчики постоянно говорили ему «Дай-ка мне твой перочинный ножичек с перламутровым черенком, старый крыжовник» и тому подобное. Они измучили Льюиса, и он стал просить, чтобы его отослали домой. Мисс Крен старалась унять мальчиков, но безуспешно его продолжали дразнить. Действительно, в таких случаях очень трудно справиться с мальчиками. Они говорят, что лежачего не бьют». но готовы без конца мучить свою жертву. «Я это знаю», — сказал Дэн. «И я тоже», — прибавил Нэт. Джек ничего не сказал, но в душе не мог не согласиться с этим. Он знал, что старшие мальчики презирают его по той же самой причине. «Рассказывай дальше, тетя Джо», — попросила Дэйзи. «Мне кажется, что он не брал ножечка, но я хочу узнать наверняка». «Прошло несколько недель, но дело не разъяснялось», — продолжала миссис Джо. «Мальчики странились Льюиса, а он, бедный, совсем измучился. Он решил никогда больше не лгать и так старался, что мисс Крэн стала жаль его, и она, наконец, поверила, что он не брал ножик». Через два месяца после того случая в школу снова пришел разносчик и первым делом сообщил мисс Крен. Я нашел тот ножик, сударыня. Он завалился за подкладку моего короба и выпал, когда я встряхнул короб, чтобы положить новый товар. Я решил прийти и рассказать вам об этом. Так как вы заплатили за ножик, то можете взять его. Вот он. Мальчикам, которые стояли тут же, стало очень стыдно, и они с таким раскаянием стали просить Улью и сопрощения, что он не мог им отказать. А мисс Крен взяла ножичек и подарила ему он бер его много лет как воспоминание о том сколько горя причинило ему ложь не понимая почему то что съедено потихоньку вредит а если при всех за столом то нет задумчиво произнес фаршированный качан может быть совесть действует на желудок с улыбкой сказала миссис джо он вспомнил об огурцах сказал Нед и все засмеялись, потому что последнее происшествие, случившееся с фаршированным кочаном, было очень забавным. Он в тихомолку съел два огромных огурца, почувствовал себя нехорошо и попросил Неда помочь ему. Нед посоветовал ему приложить горчишники к животу или горячий утюк к ногам. Только он перепутал и приложил горчишник к ногам, а утюг к животу. бедного кочана нашли на гумне с волдырями на подошвах и прожженной курточкой. «А не расскажете ли вы еще что-нибудь?» — спросил Нед, когда хохот затих. Это была очень интересная история. Прежде чем миссис Джо успела отказать своим ненасытным воспитанникам, в комнату вошел Роб, таща за собой одеяло. Я услышал шум и подумал, что случилось что-нибудь нехорошее. «Сказал он, бросившись к матери. И вот я пришел посмотреть». «Неужели ты подумал, что я забуду про тебя, если случится что-нибудь нехорошее?» спросила его мама, стараясь говорить строго. «Нет, но ну я думал, что тебе будет приятно увидеть меня здесь», вкратчиво ответил хитрый Робби. «Мне гораздо приятнее видеть тебя в постели. Беги скорее и ложись». Каждый, кто приходит сюда, должен рассказать какую нибудь историю а ты не сможешь добавил эмиль значит тебе нужно уйти нет могу я рассказываю Тедди разные истории про медведей и еще про месяц и про маленьких мушек которые говорят разные вещи когда жужжат так расскажи нам что нибудь поскорее сказал дэн хорошо расскажу я только немножко подумаю ответил роб взобравшись на мамины колени и прижался к ней. «Это вскакивание из постели по ночам — наш фамильный недостаток», — сказала миссис Джо. Дэми тоже это проделывал, а я, бывало, целые ночи то вскакивала с постели, то опять ложилась. Мэг часто казалось, что начинается пожар, и она посылала меня вниз посмотреть, а я оставалась там, и мне это было так же приятно, как теперь моему негодному маленькому сынишке. «Ну вот, я придумал», — сказал Роб, очень хотевший, чтобы его приняли в этот веселый кружок. Все устремили взгляды на Роба, который, завернувшись в яркое одеяло, сидел на коленях у матери и рассказывал свою коротенькую, но трагическую историю так серьезно, что трудно было удержаться от смеха. У одной леди был миллион детей и один хорошенький мальчик. Она пошла наверх и сказала, «Не ходи на двор!» Но он ушел, упал в колодец и утонул до смерти. «Это все?» — спросил Франц, когда Роб остановился, чтобы передохнуть после такого впечатляющего начала. «Нет, остался еще кусочек», — ответил Роб и нахмурил свои мягкие как пух бровки стараясь придумать еще что-нибудь. «Что же сделала его мама, когда он упал в колодец?» спросила миссис Джо, стараясь помочь малышу. Она выкачала его оттуда, завернула в газетную бумагу и положила на полку, сушиться вместе с семенами. Взрыв хохота последовал за таким неожиданным заключением, а миссис Джо погладила кудрявую головку роба и торжественно произнесла. «Ты унаследовал от матери дар рассказывать истории, сын мой. Тебя ждет слава. Значит, теперь я могу остаться? Хорошую историю я рассказал», воскликнул Роб в восторге от своего успеха. «Ты можешь остаться до тех пор, пока не съешь вот эти двенадцать маленьких зерен», сказала миссис Джо, уверенная, что он положит их в рот все сразу и покончат с ними в одну минуту Но Робби оказался непрост он стал есть зерна по одному и очень медленно наслаждаясь тем что сидит со всеми не расскажешь ли ты нам еще какую нибудь историю тетя ведь тебе все равно придется его ждать предложил дэми я право не знаю что и придумать могу рассказать вам историю «Про ящик для дров», сказала миссис Джо, видя, что у Роба осталось еще семь зерен. «А там говорится про какого-нибудь мальчика?» «Да». «И это случилось на самом деле?» «Да». «Отлично. Тогда, пожалуйста, расскажите ее». Джемс Сноу жил с матерью в маленьком домике в Нью-Гемшире. Они были бедны, и Джемсу следовало бы работать, чтобы помогать матери. Но он очень любил книги, терпеть не мог работать и готов был учиться целыми днями. «Как странно. А я ненавижу книги и люблю работать», заметил Дэн. «Люди бывают разные. Нужны и рабочие, и ученые. Дело всем найдется. Только мне кажется, что и рабочим не мешает учиться, а ученым уметь работать в случае необходимости». ответила миссис джо многозначительно взглянув сначала на дэна а потом на дэми я могу работать сказал дэми с гордостью показывая три маленьких мозоли на руке а я учусь подхватил дэн взглянув на исписанную цифрами классную доску вот послушайте что сделал джеймс он не хотел быть эгоистом, но мать очень гордилась им позволяла ему делать что угодно и работала одна, чтобы у него были книги и достаточно времени для чтения. Как-то осенью Джемс задумал поступить в школу и пошел к пастору, надеясь, что тот поможет ему и прилично одеться и купить учебники. Пастор слышал о лености Джемса, и ему не хотелось помогать мальчику, который не заботится о матери и заставляет ее работать на себя. Такой мальчик, как ему казалось, будет и плохим учеником. Однако он заинтересовался Джемсом, когда понял, что тот серьезно хочет учиться, и чтобы узнать, насколько искренне говорит мальчик, сказал. «Я помогу тебе платьем и книгами, но с одним условием, Джемс». «С каким, сэр?» – спросил мальчик, и глаза его заблестели. «Ты должен будешь всю зиму наполнять ваш ящик для дров». чтобы твоя мать не нуждалась в них. Как только ты перестанешь это делать, так и твое учение кончится». Джемс засмеялся от такого странного предложения и согласился, полагая, что это будет нетрудно. Он стал ходить в школу, и сначала все было хорошо, потому что стояла осень, и в лесу было полно щепок и хвороста. Утром и вечером Джемс набирал полную корзину и рубил ветки потолще для маленькой кухонной печи. А так как его мать тратила топливо очень экономно, то работы у него было немного. Но когда в ноябре начались морозы, дело пошло хуже, так как дрова стали уходить очень быстро. Мать купила немного дров на свои с трудом заработанные деньги. Их хватило ненадолго, и Дженс понял, что ему пора позаботиться о новом запасе. Миссис Сноу была слаба, страдала ревматизмом и уже не могла работать так много, как прежде. И Джеймсу пришлось отложить свои книги и приняться за работу. Это было очень тяжело для него, потому что он в школе хорошо учился и так интересовался своими уроками, что с трудом отрывался от них, когда мать звала его обедать или приходило время ложиться спать. Однако Джеймс знал, что пастор сдержит свое слово и поэтому, хоть и неохотно, стал в свободное время зарабатывать деньги на дрова. Он брался за любую работу, выполнял самые разные поручения, сторожил корову соседки, помогал старому церковному сторожу убирать и топить церковь по воскресеньям и таким образом зарабатывал достаточно, чтобы понемногу покупать дрова. Ему было очень трудно справляться, Дни были короткие, зима стояла страшно холодная, драгоценное время летело быстро, и ему все чаще приходилось бросать свои любимые книги для скучной и тяжелой работы, которой не было видно конца.